Атланта, Джорджия. 2009 год. Краткость отцовского жизнеописания слегка разочаровала, но не удивила Руфи. Приуменьшить свои многочисленные достижения было вполне в его духе. Он даже не упомянул, что некогда был футбольной звездой. Руфи хранила все вырезки из Бирмингемских газет. Одна руки Квотербек приводит школьную команду к чемпионству штата. Отец умолчал о многом. Он не спел нужным сказать, что основал собственную ветеринарную лечебницу, в которой теперь было восемь врачей и 20 с лишним сотрудников. Даже своей единственной дочери он не поведал о том, что много лет выделял деньги на лечение у вечных солдат, и она узнала о том лишь после того, как Ассоциация ветеранов зарубежных войн присудила ему награду. Отец не сказал, что, несмотря на свою инвалидность, с отличием окончил университет. Только от матери Руфи об этом узнала. К ней часто подходили совершенно незнакомые люди и говорили добрые слова об ее отце, который им помог. На вопрос, почему он никогда о том не рассказывает, отец ответил, «Милая, да я уж как-то и забыл». Отец постоянно сужал деньгами всякого встречного поперечного, излившего душесчипательную историю и никогда не отказывал в помощи животным по причине безденежья их хозяев. Мать говорила, «Мне». Это фамильная черта Тредгудов. В Великую депрессию тётя Иджи кормила всех бедняков в округе. По словам матери, Бат ко всему прочему был ужасный врун. Вот что она рассказывала. Твой отец врёт, даже когда проще сказать правду. Нынче утром в клинике я зашла в туалет и учуила табачный дым. Бат говорю: "Ты куришь, хотя обещал бросить". Он смотрит мне в глаза и отвечает: Я не курю. Это запах кошачьей мяты. Я знаю, говорю, как пахнет кошачья мята, отнюдь не табаком. А он мне: "Это редкий сорт, который доставляют из Индии". Да уж. Папа умеет сплести не бы лицу", рассмеялась Руфи. "Лада, это у него от тёти Иджи. Вот уж кто мастер на всякие басни. Бывало, насочинит не весь чего, да ещё на полном серьёзе. Однажды кто-то из приятелей охотников отдал ей старое облезлое чучело оленьей головы, которое она тут же повесила в кафе и всех уверяла, что это чрезвычайная редкость, двухсотлетняя сибирская антилопа. Пэгюс смехнулась. Она была гораздо на всякие чокнутые проказы. Мать мне рассказывала, что однажды Идже пробралась в дом преподобного Скрогинса, когда там устроили стирку и украла его исподнее. Калсоны и рубашку набила соломой, сверху приладила шляпу и в церкви усадила чучело на переднюю скамью слушать воскресную проповедь. Она обожала такие выходки. Характер у неё был тот ещё, и сейчас я думаю, что она просто опередила своё время. Иджи была независимой задолго до всяких женских движений. Она имела собственный бизнес и всегда поступала по-своему. Никто не мог ей указывать, как и что делать, кроме твоей бабушки Руфи. Вот её она слушалась. Помнится, одно время Иджи крепко выпивала и в клубе просиживала за картами до первых петухов. Не знаю точно, но, похоже, Руфь хорошенько её приструнила, ибо она быстро взялась за ум. По-моему, с той поры Иджи носа не казала в Ривер-клубе. А какая она была бабушка Руфь? Пэгги посмотрела на дочь и улыбнулась. «Вы с ней очень похожи. У тебя такие же густые волосы, только чуть светлее. Она была тёмная шатенка, высокая, как ты, стройная и красивая. И очень милая. В приходской школе она вела уроки по священному писанию. Все мы её просто обожали». Пэгги вздохнула. Умерла совсем молодой. Всего сорок два года. Так жаль. На похороны пришёл весь город. Иджи и твой бедный папа были безутешны. Довольно скоро он уехал в колледж, это помогло ему отвлечься. А вот тётя Иджи, по-моему, так и не оправилась. «Как же так?» После смерти Руфи кафе ещё некоторое время работало. Иджи обещала подруге проследить, чтобы твой папа окончил школу. Но после его выпуска она навсегда закрыла кафе и перебралась во Флориду. «И больше в полустанок не приезжала?» Насколько я знаю, нет. Разве что на чьи-нибудь похороны. Однако Иджи есть Иджи. Во Флориде она завела много новых друзей. Вот только такого неповторимого друга, как твоя бабушка, у неё, наверное, уже больше никогда не было.